Молодая девушка смотрела на него своими жесткими голубыми глазами, и улыбка заиграла на ее полных губах. Ее мать тоже смотрела на него обаятельным взглядом, как будто восхищалась его юношеской привлекательностью, несмотря на хорошо выглашенную, но поношенную одежду. — Не понимаю, что вы имеете в виду, — сказал, наконец, Бикут. — Мистер Пэш. Адвокат поднялся, чтобы кратко изложить суть дела.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 «Норман не был вашим мужем, мадам», – возмущенно воскликнул Пол. «Согласна с вами, сэр. Моим супругом был Лемио Крил. Я прочла в газетах, которые проникают даже в тихую деревушку Ханс, где я живу, об убийстве Аарона Нормана, но и не подозревала, что это тот самый человек, который оставил меня больше двадцати лет назад с единственным ребенком на руках». Однако объявления о награде уверили меня, что Норман и Крилл – один и тот же человек. Поэтому...» – дама выпрямилась и посмотрела на молодого человека пронзительным взглядом. «Я приехала присмотреть за его домом. Из газет я узнала, что моя дочь – наследница многих миллионов». «Не миллионов», – поспешно поправил Пэш. «Газеты преувеличили эту сумму».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 «Вот моя дочь Мот, законная дочь Лемюэля», – многозначительно добавила пожилая дама. «Боже мой, мадам!» – воскликнул бикет бледнее. «Что вы хотите этим сказать?» Миссис Крил подняла густые седые брови, пожала пухлыми плечами и сделала изящное движение белой рукой с кольцами. «Разве нужно что-то объяснять?» – спокойно спросила она. «По-моему, обязательно нужно». Резко воскликнул Пол. «Я не допущу, чтобы мисс Норман потеряла свое состояние и...» «И сами не хотите его терять, сэр? Я вполне вас понимаю. Тем не менее, уверена, что законы нашей страны защитят в моем лице права моей дочери. Она передает наследство в мои руки». «Да», — подтвердила девушка таким же звучным и мягким, как у ее гладколицей матери, голосом.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 Я стала женой Лемиоэля Крила 30 лет назад. А поскольку я еще жива, боюсь, что последующий брак. Дама вежливо улыбнулась и снова пожала плечами. Бедная девочка, проговорила она с нескрываемым ехидством. Сильвия не нуждается в вашей жалости, воскликнул Бикут, уязвленный этим намеком. На самом деле, сэр. — возразила миссис Крил печальным голосом, но с хитрым видом. — Боюсь, она нуждается в жалости всех здравомыслящих людей. Многие осудили бы ее, узнав, что она чуть было не получила чужое наследство, но взгоды научили меня милосердию. Повторяю, мне жаль эту девушку. — А я повторяю, что в этом нет необходимости, — возразил Пол, запрокидывая голову. «И вы забываете, сударыня, что есть завещание?» Свежий румяницы миссис Крилл сменился мертвенной бледностью, а ее жесткие глаза вспыхнули огнем. «Завещание?» — медленно произнесла она. «Я спорю завещание, если оно не в мою пользу. Я вдова этого человека и требую полной справедливости. Кроме того...» — продолжила она, облизнув языком полные губы. «Из газет я поняла, что деньги завещены дочери мистера Крила». «Конечно. Сильвии Крилл», — подтвердил Пол. «Норман, сэр. Она не имеет права ни на какое другое имя. Но на самом деле я не понимаю, почему должна объясняться с вами, сэр. Если вы решите дать этой девушке свое имя, вы сделаете доброе дело. В настоящее время эта бедняжка — никто». Дама позволила последнему слову медленно слететь с ее губ, чтобы в полной мере уязвить Бикута. Молодой человек промолчал, он не мог оспорить ее слова. Если эта женщина могла доказать факт брака от 30-летней давности, то получалось, что Крилл, или, как он себя называл, Норман, был двоеженцем, и в суровых глазах закона Сильвия была незаконно рожденным ребенком.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 «Вы говорите, что существует завещание», – добавила она, обращаясь к пешу «И я поняла из слов этого джентльмена», – она слегка кивнула на бикота, – «что деньги оставлены дочери мистера Крила. Он назвал в завещании имя Мот или Сильвия?» Юрист раздраженно бросил свидетельство на стол. «Он не указал имени».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 Адвокат заколебался перед дилеммой. Если то, что говорит миссис Крил, правда, я не могу оспаривать факты, раздраженно сказал он. Я не хочу бросать это дело. Докажите мне, сударыне, что вы законная вдова моего уважаемого покойного клиента, а это законная дочь моего покойного клиента, и я готов представлять ваши интересы. Пышная грудь миссис Крил вздымалась и опускалась, глаза торжествующе блестели.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 «Это ты, Бикот?» – холодно спросил этот джентльмен. «Может, ты скажешь этому паршивцу, чтобы он позволил мне войти?» «Сами вы паршивец!» – воскликнул Трей, пряча деньги в карман. «Разве я не должен выполнять распоряжение хозяина? А он там с двумя хорошенькими женщинами?» – похабно ухмыльнулся мальчишка, отчего полустрастно захотелось надрать ему уши. «Зачем же портить ему удовольствие?»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 уточнил бикот я поднял бы ее и вернул если бы увидел сказал хей поправляя монокль возможно мальчишка видел что видел спросил трей прислушиваясь к разговору своими большими ушами старинный футляр из синего бархата с брошьью внутри быстро ответил бикот трей энергично замотал головой если бы я его увидел то стащил бы сказал он дерзко «И меня бы поймали на этом, мистер Бикет. Знаю одного типа скупщика, он бы изрядно мне отвалил». «Сэр», — вздохнул Трейс с глубоким разочарованием, — «подумать только, футляр выпал у вас из кармана, и я его не зацапал. Вот же неудача!» И он сплюнул. Пол пристально посмотрел на мальчика, и тот с невинным видом встретил его взгляд.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 «Не могу себе представить, если только он сам не подобрал ее. Если она потерялась, то на той самой улице, где жил старик, а ты говорил, что он очень хотел заполучить эту брошь». «Но его же не было на месте происшествия». «Что?» — вдруг воскликнул Трей. «Одноглазого типа там не было? Ха! Разве нет? Но когда вас грузили в карету скорой помощи, а вокруг толпились зеваки, он выскочил, приплясывая из своей лавки». Бикоту это показалось странным, так как со слов Деберы, Барта и Сильвии он понял, что Норман ничего не знал о происшествии. С другой стороны, сам Норман не упоминал об этом, когда нанес полвизит в больнице за несколько часов до собственной смерти. «Не думаю, что это правда», — резко сказал Бикот Трею. «О, черт побери!» — фыркнул юный джентльмен. «Да мне-то что за дело?» Старик вышел и стал пританцовывать в грязи, а потом снова вернулся в лавку. «Правда есть правда, знаете ли, нравится она вам, мистер, или нет? Ха-ха!» повернулся к мальчику спиной. В конце концов, с ним не стоило пересекаться, он был лжецом по натуре. И все же в данном случае он мог сказать правду. Норман мог появиться на месте происшествия и забрать брошь. Пол подумал, что скажет об этом Херду, и протянул Хэю руку. Несмотря на дурную характеристику этого молодого человека, который он услышал от сыщика, Бикот не видел причин, почему бы ему не быть вежливым с ним, пока не выведет его на чистую воду. При этом он оставался на стороже. «Одну минуту», — сказал Грегсон, пожимая протянутую руку. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Он отошел немного в сторону и поманил за собой Пола. «Я иду к Пэшу по делу, которое принесет мне немного денег. Я невольно послужил причиной несчастного случая с тобой, Бикот, и поэтому думаю, что ты мог бы принять от меня двадцать фунтов или около того». «Нет, но все равно спасибо». Отозвался Пол с благодарностью, но и с некоторой осторожностью. «Я справлюсь. В конце концов, это был несчастный случай». «Очень прискорбный», — сказал хей сердечнее, чем обычно. Я никогда себе этого не прощу. С твоей рукой все в порядке. О, гораздо лучше. Через неделю-другую все пройдет. А как у тебя вообще сейчас дела? Пока выкручиваюсь, — сдержанно ответил Пол. Он не хотел открывать все самое сокровенное такому сомнительному знакомому. — Ты крепкий малый, — холодно сказал Хэй, несколько раздраженный тем, что его дружеские заигрывания были проигнорированы.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 Пол улыбнулся. «У меня никогда нет никаких обязательств», сказал он со своей мальчишеской улыбкой. «Спасибо. Я загляну, если смогу. Но у меня неприятности, Грегсон, очень большие неприятности». «Да брось, пустяки!» улыбнулся хей «Я прекрасно знаю, почему ты не хочешь взять у меня взаймы. В газетах пишут, что Сильвия, твоя дульсинея, унаследовала миллион. Ты женишься на ней».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 появившейся на пороге конторы пеша рядом с которой стояли двое молодых людей, и, проходя, столкнулась с грексоном Он тут же снял шляпу и рассыпался в извинениях, а мисс Крилл, которая, как показалось Полу по ее молчанию в кабинете, не отличалась разговорчивостью, улыбнулась, поклонилась и пошла дальше, ничего не сказав. Миссис Крилл последовала за ней в сопровождении вероломного пеша который, не переставая улыбаться, потирал руки и кланялся. Очевидно, он был совершенно убежден в правдивости рассказа вдовы, и полустало дурно при мысли о новости, которую ему предстояло сообщить Сильвии. Поверенный увидел молодого человека и, встретив его возмущенный взгляд, метнулся обратно в кабинет, как кролик в нурку. Вдова же выплыла из конторы своей спокойной безмятежной походкой, не взглянув ни на Бикота, ни на его спутника. И все же молодой человек почувствовал, что она прекрасно рассмотрела их обоих. «Это ее мать, как я понимаю», — сказал Хэй, твердо вставляя в глазницу монокль. «Красивая пара, черт возьми! Пол, это молодая женщина!» «Возможно, ты захочешь жениться на ней?» — с горечью сказал Бикут. Хэй чопорно выпрямился. «Я не женюсь на случайных девушках, встреченных на улице...» — Какими бы привлекательными они ни были, — холодно сказал он, — и я не знаю ни одной из этих дам. Пэш вас познакомит, если хочешь. — На кой черт мне это надо? — возразил Хэй, вытаращив глаза. — Так знаешь заговорил Бикот, поддавшись импульсивному желанию рассказать о постигшем его несчастье, — что это жена и дочь Аарона Нормана, настоящее имя которого — Крил! «Дочь наследует пять тысяч в год, так что женись на ней и будь счастлив!» «О, твоя дульсинея!» — пробормотал Грегсон, в изумлении выронив монокль. «У нее есть я и бедность!» — вздохнул Пол, отвернулся и зашагал прочь. Тихое восклицание Хэя не заставило его остановиться. Но в конце улицы он оглянулся и увидел, что Грегсон входит в контору адвоката. Если Хей действительно таков, как его описал Хэрт, то, предположил Пол, он расспросит юриста о наследнице и попытается жениться, если ее банковский счет окажется большим и надежным.